Глава 41. Богарт и Миллиган уже в пути, сообщил Декер. Он сидел в своем номере вместе с Марсом и Джеймисон, только что закончив разговор по телефону. Прибывшая полиция начала следствие в связи с исчезновением Дэвенпорт, но не нашла ни единой полезной зацепки. Было очевидно, что она отбивалась. Никто ничего не слышал, потому что мотель в это время практически пустовал, ФБР снова берется за это дело, уныло поинтересовалась Джеймисон, устало потирая глаза. Похоже, они восприняли ее похищение как персональное нападение на бюро, хотя в строгом смысле слова она в это время на него не работала. Декер разглядывал Джеймисон, по лицу ее разлилась бледность, она явно пережила потрясение. «Алекс, у тебя есть оружие?» «Оружие?» Она вскинула на него глаза. «Нет, а что?» «Я достану тебе пистолет» а потом покажу, как им пользоваться. — Ты в самом деле считаешь, что это необходимо? — А по-твоему, учитывая последний оборот событий, это не требуется? Джеймисон отвела взгляд, нервно сцепив руки перед собой. — Я что-то не улавливаю, — подал голос Марс. — Зачем забирать Девенпорт? — Почему не меня? Это ведь я им нужен. Откуда Девинпорт знать, что было в том депозитном сейфе? — Этого они не могут знать наверняка, Мелвин, — возразил Декер. — И давай посмотрим фактом в лицо. Девинпорт куда более легкая мишень, чем ты. — Да при том в номере разгром, значит, она задала им жару. — Можешь представить, что получилось бы, будь ты на ее месте? Ты мог бы их поубивать. — Пожалуй, ты прав, — неспешно кивнул Марс. Внезапно на Декера накатила задумчивость. — Вообще-то, я могу быть и не прав. Он встал. — Ты куда? — встрепенулась Джеймисон. — Осмотреть номер Девинпорт. Местные уже прошлись по нему, а теперь наша очередь. Войдя в номер мотеля, Деккер подошел к стене, прислонился к ней спиной и принялся озирать комнату длинными заходами, поворачивая голову из стороны в сторону, как лампу маяка. Джеймисон стоял рядом с ним. Марс с нервным и неуверенным видом маячил в дверях. «Видишь что-нибудь?» — не выдержал он. Девинпорт весит около ста десяти фунтов». — спросил Декер. Джеймисон вопрос изумил, но она все равно ответила, «Где-то так, пожалуй, она примерно с меня ростом и очень тощая». «Она бегунья!» — задумчиво проронил Декер, «Так что и должна быть тощей». Его взгляд пропутешествовал по перевернутому столику, опрокинутому стулу, гипсокартонной стене у кровати и, наконец, остановился на неубранной постели. «Она спала, когда это случилось», — заметила Джеймисон. Похититель разбудил ее. Ну, она могла встать, чтобы отправиться на пробежку. — И не успела убрать постель, когда была похищена, — возразил Марс. — Вы оба ошибаетесь, — отрезал Декер. Как можем заблуждаться, мы оба, — удивилась Джеймисон. — Ее кроссовки вон там, — Декер указал на пол открытого гардероба, — как и тренировочный костюм. На улице льет ливня и лилы всю ночь. Кроссовки и вещи даже не намокли и не забрызганы грязью. И вообще, в такую погоду она не побежала бы. Пешеходных дорожек тут нет, а дорога чересчур оживленная. Слишком опасно. — Ладно, тогда на нее напали, пока она спала, — подытожила Джеймисон. — Значит, я была права. — Никаких следов насильственного проникновения ни здесь, ни там, — указал Деккер на дверь и окно. Копы это подтвердили. Чтобы войти, требовался ключ. Контору мотеля проверили. Это старомодные замки с настоящими ключами. Дубликатов нет. Но Джеймисон не желал сдаваться вот так запросто. Ну, может, они получили ключ у уборщиков. У них должны быть мастер-ключи. Поглядите на опрокинутый столик, — сказал Деккер, подойдя ближе к кровати. Встав рядом с ним, они поглядели на столик. Он стоял рядом с кроватью, — констатировал Марс. На нем была лампа, лампа упала и разбилась, когда столик повалился, и что же? — Поглядите на ножку столика. Они поглядели. — В нее вонзился осколок лампы, — пояснил Деккер. Осмотрев ножку, Джеймисон, понимающе кивнула. Но Марс по-прежнему выглядел озадаченным, и она растолковала. Если б столик опрокинули во время борьбы, лампа отлетела бы и приземлилась далеко позади столика. Она просто не могла удариться о столик с такой силой, чтобы осколок увяз в дереве. — Именно, — подтвердил Декер, и указал на гипсокартон. А теперь гляньте туда. Они уставились в указанном направлении. — Ничего не вижу, — признался Марс. — Да, Амус прав, — покачала головой Джеймисон. — На стене никаких следов. Однако столик стоял рядом с кроватью. Если бы была борьба, столик почти наверняка отлетел бы к стене, и на ней остались бы следы. Она поглядела на Декера. Это все для виду. Столик перевернули кверху дном и разбили о него лампу. Кто-то постучал в дверь, и она открыла. Ее захватили, а потом устроили в номере разгром, чтобы казалось, что здесь происходила борьба. Вот так я это и вижу, согласился Декер. Но зачем им это? Продолжал недоумевать Марс. Затем, что мы не поняли, что Дэвинпорт знала человека, захватившего ее, ответил Декер. Джеймисон щелкнула пальцами. В этот час она не впустила бы в комнату незнакомца. — Вот почему нет следов насильственного проникновения. — Верно, — поддержал Деккер, обводя комнату взглядом. — Дьявол, и ты догадался обо всем этом, потому что у тебя идеальная память? — с восхищением проговорил Марс. — Нет, я догадался обо всем этом, потому что был копом двадцать лет и знаю, что искать. — Вы в этом тоже, Дока, — Марс поглядел на Джеймисон. — Это мне от Амоса передалось, — улыбнулась она нет возразил декер ты умеешь подмечать алекс порой ты видишь больше чем я но декер дэвинпорт в этом городе никого не знает заметила джеймисон «Ну, очевидно знала и доверяла этому человеку и это возвращает нас к вопросу зачем ее похищать сказал марс думаете они попытаются выведать у нее что мы узнали прислонившись к стене промолвила джеймисон избивай ее пытая возрился на нее декер Алекс побледнела, но кивнула. «Думаю, куда более вероятно, что они воспользуются ею в качестве козыря для обмена», — заметил Декер. «Для обмена?» — удивился Марс. «На что?» «На тебя».